Глава 63. Автомобиль сворачивает на Родайленд-авеню, подрезав какую-то парочку на скутерах, которая даже едва успевает это заметить. Манера езды у детектива Бентли довольно агрессивная. За окнами машины сияет солнце. Люди на ходу набирают сообщения в телефонах, словно минувшей ночью никто в городе и не пытался устроить массовое убийство. Детективы, судя по всему, ездят не на нормальных полицейских машинах в полной б о е в о й раскраске, а на таких, которые с виду выглядят совершенно обыкновенно, только с мигалками и сиренами. После тех ночных посиделок в полиции меня попросили еще раз заехать и ответить еще на несколько вопросов. Я вновь чуть ли не слово в слово пересказала свою историю про мистического блондина, старательно придерживаясь своих прошлых показаний и по всем прочим пунктам. Сейчас кидаю смску Андре, который сообщает в ответ, что полиция его тоже повторно допрашивала и что в данный момент он собирается залезть в постель и до конца года залечь в спячку. Отвечаю ему, что самое время отпраздновать нашу вновь обретенную свободу. А нельзя включить сирену? Спрашиваю Бентли. Тот бросает на меня изумленный, но строгий взгляд и качает головой. Да ладно вам, ваши люди там меня по зоопарке чуть не пристрелили. Ну да, когда увидели, как вы делаете из той девицы котлету. На что вам жаловаться, замечаю я? Я только что раскрыла для вас два нераскрытых убийства. Три, бормочет он. Три? Делаю большие глаза. Так там и вправду был еще один труп? Мы с а н д р е думали, что это какое-то животное. Забудьте все, что я вам только что сказал. Знаете, далеко не один человек у нас в органах не в особом восторге от того, что есть эта программа, из-за которой по городу шатается целая толпа психопатов. А вы вообще понимаете, что все это проделал человек из тех, кого вы называете нормальными? Он пожимает плечами, признавая мою правоту. Расставьте свои приоритеты по порядку, детектив. Худшее, на что я способна, это целоваться с парнями, у которых уже есть подружки. Тогда как мы живем в городе, в котором каждую неделю то стрельба, то резня, то погром. Что ж, разумно. Подъехав по 22-й улице к университетской больнице имени Джорджа Вашингтона, Бентли паркуется там, где парковка запрещена. Наверное, только не для копов, предполагаю я. Парочка переходящих улицу студентов-медиков пялится на нас, направляясь то ли в соседний супермаркет Whole Foods, то ли на лекцию. Держитесь подальше от неприятностей, мисс Хлоя, говорит он. Немигающе смотрю ему прямо в глаза. А что, если не буду? Тогда уж точно ко мне не обращайтесь. Улыбаемся друг другу на прощание. Только успеваю вычислить, в какой лифт сесть, как вижу никого иную, как Кристен Веннер, усталую и поблекшую с коробкой каких-то сладостей из баттеркрем-бейкере под мышкой. И даюсь к тому же лифту, что и она. Кристен, это я Хлоя с вашей вечеринки в Фордханте. О, привет! Устало отзывается она. Это правда? То, что я слышала про Чарльза, шепчу я. Вид у нее недоумевающий, но я сразу же объясняю. Я тут волонтерствую, мы все уже знаем. Да, все так, шепчет она в ответ. Бедняжка. Я слышала, что какая-то психована н я девица охотилась на наших студентов. Похоже, что да. В той мере, в какой может рассказать Чарльз. Судя по всему, она з а ц и к л и л а с ь на чуть ли не п о л д ю ж и н е людей в кампусе. С ними еще проводят следственные мероприятия. Ну, Чарльзу нас звезда тут, все понятно. Лифт останавливается на шестом этаже. Можно я заскочу и п о з д о р о в а ю с ь спрашиваю я. О, ну конечно, Хлоя! Обрадованно восклицает Кристен, хватая меня за руку. Я уже просидела с ним всю ночь и сейчас могу задержаться только на несколько минут. Чарльз не любит оставаться один, он будет только рад компании. Естественно, у Чарльза отдельная палата. Звук телевизора выключен. И пациент сидит на своей навороченной койке, пялясь в экран. Его больничная рубаха завязана не до конца и спадает с плеча, открывая бинты под ключицей. Я привела гостью, объявляет Кристен. Чарльз смотрит сначала на нее, потом на меня, и на лице у него возникает несколько обалделая улыбка. Он определенно не хочет, чтобы я б р а т а л а с ь с Кристен. О, только и произносит он. Я принесла тебе печенье, говорит Кристен. Подходит к нему, чтобы оставить коробку на подносе и поцеловать его, потом приглаживает ему волосы. Ты как? п о л у ч ш е Задолбался уже? Всего наркотиками обкололи? Отвечает он, и судя по его голосу, так оно и есть. к р и с т е н сидит еще несколько минут, а потом с виноватым видом начинает о т к л а н и в а т ь с я сообщив, что я составлю ему компанию еще на какое-то время. Уходит, и я сразу подхожу к его кровати, чтобы угоститься печеньем. Выбирают он, на котором побольше шоколадной крошки. Очень смешно. Кисло произносит он, но все-таки не без юмора. Тебе стоит быть п о л ю б е з н е й с людьми, которые спасли тебе жизнь. Чарльз не без труда забирается на кровать, и я подлезаю ему под бок. Просто не могу поверить, что мы были такими болванами, говорю. Я никогда и не думала про Меган. А я вот ее кандидатуру всерьез рассматривал. Отзывается он. Просто большинство улик указывали на других подозреваемых. Да ни фига ты не рассматривал, возмущенно ору я. Ты просто говоришь это постфактум. Он смеется, переставляет коробку с печеньем на тумбочку, и я теснее прижимаюсь к нему. Даже поверх запахов марли и антисептика он все равно пахнет Чарльзом. У меня для тебя подарочек, шепчет он. Для меня? За спасение твоей жизни? Чарльз с крестением тянется к тумбочке, где стоит кувшин с водой и лежат какие-то сложенные тряпки, из которых он выуживает iPhone и передает мне. Заставка на экране застывшая в прыжке гимнастка. Поперхнувшись, выхватываю м о б и л у у него из руки. Как тебе это удалось? кричу я. Блин, нужен пароль. Пробую один два три четыре, потом четыре ноля. Прямо в тот момент, когда появилась группа захвата, но до того, когда до меня добрались медики. Я лежал прямо возле ее тела. Быстро соображаешь? Она должна была знать. Ну, провыла, чтобы заманить нас именно туда. Ничего не отвечаю, продолжая перебирать в голове пароли. И тут по какому-то наитию, даже не задумываясь, набираю цифровой эквивалент Бай л 斯 Победа. Незамедлительно удаляю к чертям ее аккаунт в Инстаграме, а потом перевожу телефон в режим полета и без задержки бросаю его в кувшин с водой. Свой собственный аккаунт я уже удалила. В ту же секунду, как только оказалась в отделе полиции, им не разрешили сходить в туалет. и х а ю Чарльза в бок осознав, что он з а д р ё м ы в а е т Как думаешь, Эмма с самого начала все знала? Не знаю. Иногда мне кажется, что она и вправду догадывалась, чем занимается Меган, но может рассчитывала как-то ее отговорить. Наверное, она до сих пор испытывает нечто вроде верности к ней, говорит Чарльз. Я-то был в полной уверенности, что это Тревор. Я только тогда поняла, что это не он, когда узнала, что Тревор отправляется после какого-то нападения в б о л ь н и ц е Меганы за ним тоже охотилась. Тревор кусок дерьма. Он был готов с радостью сдать всех людей, связанных с программой, только чтобы спасти собственную шкуру. Знаю, говорю я, и он не прощен. Только не для меня. Он обрел могущественного врага. Давай оставим коварные планы на другой день. Чарльз понижает голос до шепота. Надо же, совсем забыл. Фактически я лежу в кровати с с е р и й н о й убийцей. К м у р ю с ь Это не так. Он смеется и в качестве извинения обнимает меня здоровой рукой. На миг поднимаю голову, чтобы освободить волосы. Чарльз, ты же ведь никогда на самом деле не думал, что это я, что я способна на такие жуткие вещи. Разумеется, нет. Мягко отвечает он. Но его стеклянные, словно обдолбанные глаза не отрываются от телевизора. Беру его подбородок и поворачиваю ему голову, чтобы он смотрел на меня. Скажи мне правду, медвежонок Чарли. Он слишком уж широко улыбается, а потом заталкивает мне за ухо свисающую прядь волос. Конечно, я рассматривал такую возможность, но никогда на самом деле не думал, что это ты. произносит Чарльз. Глаза у него теперь ясные и чистые, и нацелены точно на меня. Вот в чем главная проблема с такими, как мы. Мы настолько хорошо умеем врать, что так никогда и не узнаешь всей правды. Вздыхаю, у т ы к а ю с ь головой ему в грудь и поглядывая на экран телевизора на другой стороне палаты, потихоньку размышляю, как бы мне получше изничтожить Тревора. В новостях показывают бушующие в какой-то заграничной стране протесты. Никак не могу распознать флаг, который они там жгут. Потом показывают тающий айсберг, который проваливается в море. Чарльз слегка поворачивает голову и целует меня в лоб. Сегодня, пожалуй, чуток отдохну, возьму на денек отгул. Строить новые коварные планы всегда есть время и завтра.